И что наконец, во время её поездок в другие города, он сопровождает её, неузнанный и славный, как боги, нисходившие в среду смертных. То я почувствовал всю драгоценность существа, подобного мадмозель Сван, и в то же время, каким я покажусь ей неотёсанным и невежественным. Я так живо испытал всю сладость и всю невозможность для меня быть её другом.